И потому, когда он заезжает по дороге на север, она усаживает его, внимательно выслушивает новости о расследовании, а затем говорит к его видимому удивлению. «Мне бы очень хотелось познакомиться с этим твоим молодым человеком, милый». «Правда, милая моя? Он очень порядочный малый, омерзительно оклеветанный». «Уверен, он сочтет это за честь и будет в восторге». «По-моему, ты говорил, что он Парс?» «Ну, не совсем». «Его отец». «А во что верят Парсы, Артур?» «Они индуисты?» «Нет, они исповедуют зороастризм». Артур наслаждается такими вопросами. «Великая тайна женщин, — думает он» может быть, обыдена и усмирена, пока ему дозволяется объяснять им суть того или иного. Он с неколебимой уверенностью описывает историю парсов, характерные черты их внешности, их главные уборы, их либеральное отношение к женщинам их традицию рождаться на нижнем этаже дома. Он опускает ритуал очищения, поскольку тот включает омовение коровьей мочой, но задерживается на центральном месте астрологии в жизни парсов и подводит объяснение к башням молчания и посмертным заботам стервятников. Но тут Джин поднимает ладонь, прерывая его лекцию. Она успевает понять, что это ни к чему не ведет. История зороастризма никак не способствует плавному переходу, на который она надеется там уже тут ощущается что-то нечестное, противоречащее ее взгляду на себя. «Артур, милый мой», — перебивает она, — «мне хотелось бы кое-что обсудить». Его лицо отражает удивление и легкую тревогу. Безусловно, он всегда ценил и ценит ее прямоту, но где-то в глубине осадок подозрительности нашептывает. То, что женщине хочется обсудить, редко служит удобством или пользе мужчины. Мне бы хотелось, чтобы ты объяснил мне свои занятия. Ты называешь это спиритуализмом или спиритизмом? Я предпочитаю термин спиритизм, но он, видимо, выходит из употребления. Однако я думал, эта тема тебе неприятна. Подразумевается нечто большее что она питает страх и отвращение ко всему предмету в целом и а фортори тем более к его приверженцам. Артур как мне может быть неприятно то, что тебя интересует. Но подразумевается не столь категоричное, а всего лишь надежда, что интересующей его не может быть ей неприятно. И потому он начинает рассказывать ей про свои занятия от экспериментов по передаче мыслей с будущим архитектором под сенью до разговоров в Букингемском дворце с сэром Оливером Лоджем. И всякий раз он подчеркивает научное происхождение и методов спиритуалистических розысков. Он осмотрителен и представляет их настолько респектабельными и ничему не угрожающими, насколько возможно. Его слова но еще более его тон начинают ее понемногу успокаивать. Правда, Лилия немного разговаривала со мной о столоверчении, Артур, но, полагаю, я всегда считала, что это противоречит учению церкви? Это не ересь? Это правда противно церковным институтам, и во многом потому, что делает роль посредников излишней. Артур! Нельзя же говорить так о духовенстве, но исторически священнослужители именно этим и были посредниками, промежуточными звеньями. Вначале передатчики истины, но со временем все больше контролеры истины, затемнители ее, политиканы. Катары держались в верной идеи прямого доступа к Богу не загроможденного ярусами иерархии. Естественно, Рим их уничтожил. — Следовательно, твои... — Могу я назвать их верованиями? — Внушают тебе вражду к моей церкви? — И, следовательно, подразумевает она ко всем ее овцам, к одной конкретной овце. — Нет, любимая. И мне никогда в голову не придет препятствовать тебе посещать твою церковь. Но мы движемся за пределы всех религий. Скоро. Совсем скоро, в историческом смысле. Все они уйдут в прошлое. Взгляни на это в таком ракурсе. Неужели из всех областей мысли религия должна быть единственной непрогрессирующей? Не странно ли? Должны ли мы... Вовеки следовать стандарту, выработанному две тысячи лет назад? Неужели люди не способны понять, что, развиваясь, человеческий мозг должен обретать более широкий кругозор? Наполовину сформированный мозг создает наполовину сформированного Бога, а кто возьмется утверждать, что наш мозг даже и теперь сформирован хотя бы наполовину? Джин молчит. Она думает, что стандарты, выработанные две тысячи лет назад, истинные, и им необходимо следовать, и что мозг может развиваться и способствовать прогрессу всяких наук. Но душа, искра божественности — нечто совсем иное и неизменяемое, и недоступное действию эволюции. Помнишь, когда я судил на конкурсе силачей в Альберт-Холле. Его фамилия была Мэрри, победителя. Я вышел за ним на ночные улицы. У него под мышкой была золотая статуэтка. Он был самым сильным мужчиной в Британии, и все же он заблудился в тумане. Нет, уподобление — неверный подход. Уподобление служит признанным религиям. Уподобление — это подтасовка то, чем мы занимаемся, Джин, очень просто. Мы берем эссенцию великих религий, то есть жизнь духа, и делаем ее более зримой, а тем самым и более понятной. Слова эти прозвучали для нее, как слова искусителя, и ее тон обрел резкость с помощью сеансов столоверчения, которые не отрицаю, кажется странным, Стороннему наблюдателю. Как и обряды твоей церкви покажутся странными путешественнику, исповедующему зарастризм? Тело и кровь Христа на тарелочке и в чаше он мог бы счесть их чистейшим надувательством. Религии все религии увязли в ритуалах и деспотизме. Мы не говорим Придите молиться в нашем храме. «Следуйте нашим наставлениям, и, быть может, в один прекрасный день вы будете вознаграждены в загробной жизни». Это смахивает на зазывание торговцев коврами. «Нет».